Часть первая. Канун новой жизни. Глава первая. Добрые и дурные вести. Киев, 985 год. Всю ночь вью жило, но ближе к рассвету ветер утих, потеплело и повалил такой снег, что все обширное подворье боярина воеводы Сергея покрыло белой пуховиной. И вдруг снегопад прекратился, будто отрезало. Выглянуло с о л н ц е мир стал чудесен, будто детская сказка. Воевода вышел на крыльцо с первым л у ч о м и засмеялся от дивной красоты. Скинул нательную рубаху и прямо с крыльца с и г а н у л в сугроб. Эх, славно! Вывалившись вдосталь, поднялся огромный красный счастливый, облепленный белым снежком. вдохнул полной грудью и выдохнул варяжский боевой клич жуткий вой от которого вороны с карканьем сорвались с дерева и мишка привратник полуторагодовалый зверь взятый вместо прежнего старого вскочил на ноги и недовольно заревел тут же з а л а я л и псы на соседних п о д в о р ь я х а свои сторожевые изумленно уставились на хозяина ч о это с ним Трудившаяся с позоранку дворня тоже отреагировала на клич. Два холопа, разбиравшие дровишки, аж присели, а взбегавшая на крыльцо девка так и обмерла. Чуть не уронила глечик с парным молоком. Тут же из длинного дружинного дома, будто только и ждали, толкаясь и г а г а ч а вывалили гридни и отроки, полуголые, здоровенные, счастливые от избытка силы. Кто-то немедленно в з в ы л п о в а р я ж с к и остальные поддержали. На крыльце появилась очень недовольная боярня Сладислава, но поглядела на счастливого мужа и тоже заулыбалась. Однако на г р и д н е прикрикнула, что девок пугаете, не в поле чай. Парни засмущались, вспомнили о почтении, поклонились в пояс сначала боярне, а только потом батьке воеводе. Чем еще больше развеселили Сергея. Его всегда забавляло, что и ч е л и т ь и грить боятся его малышки жены более, чем своего батки. ь Шел бы ты в дом, муж, сказала Сладислава, не по годам тебе голом на морозе. Да разве ж э т о мороз? удивился Сергей. Вот на Белозерии да мороз, а здесь не зима, а б л о вство одно. Такой снег, Сладушка, а зимам самое то. Радоваться надо. И стремительным броском взлетел на крыльцо, подхватил жену и прыгнул в сугроб уже вместе с ней. Пусти медведь, сдурел! Сергей понял, что Сладислава рассердилась всерьез, к о л и р у г а е т его, да еще при посторонних. Тотчас поставил жену обратно на крыльцо, взялся отряхивать от снега. В д о м и Ди Блавник. От его покаянного вида гнев бояры не прошел, и она вдруг заулыбалась. Потому что это счастье, когда рядом с тобой муж, любимый, сильный, живой. г р е т ь уже забыв, о вы г о в о р е во всю возилась в снегу, боролись, кидались снежками. Большинство севера, снежок им в удовольствие, холод бодрит. Пробежаться босиком по пороше километров это к пять запросто. Воевода вошел в дом, где ему тут же заботливо накинули на плечи к о р з н а плащ. А сладислава, не дожидаясь, пока другая девка п е р ь е в о й метелочкой очистит ее одежду от снега, кликнула старшего над дворовыми и приказала строго: как только м у ж н и н ы войны отбалуют, снег со двора прибрать д о ч с т а а то такая грязюка разведется. Затем сошла с к р ы л е ч к а и двинулась в обычный утренний обход по многочисленным дворовым постройкам, проверять все ли трудятся, не завелись ли бездельники. Холопы, они такие, чуть попустишь, и потом только п о р к о й характер поправить можно. Из Флигеля дружной парочкой вышли почтенные седовласые мужи: р о р и х и Артак. Старый варяг, о д н о н о г и й одноглазый, холода не боялся ничуть. В одной нательной рубахе с богатой обережной вышивкой и в синих штанах из тонкой шерсти. р е р и х вежливо поклонился боярине. И та ответила ему еще более низким поклоном. п е с т у н а своего мужа она почитала выше себя. Закутанный в меха, но все равно зябнувший Парс Артак кланяться в пояс не стал, лишь кивнул: «Доброе утро, госпожа моя. И тебе добра. Велю получше п е ч ь р а с т о п и т ь Вижу, мерзнешь». «Благодарю за заботу. Старость не делает кровь горячей». Рёлик хмыкнул. Он был намного старше Парса, но на холод не жаловался. Ну да он родился на севере у Балтийского моря, а Парс на земле иранской, где снег бывает только высоко в горах. Стол накрыт в трапезной, окажите милость, о т к у ш а й т е ласково проговорила Сладислава. Благодарим сердечно, х о з я ю ш к а Вежливо отозвались оба. Варяк и Парс нисколько не сомневались, что завтрак их ждет. но им было в радость проявить уважение к боярине, так же как и ей им родные чай. А после того, как втроем выхаживали воеводу от страшных ран, полученных на острове Хорсов в последнем бою князя Святослава, между ними столь разными установилась такая прочная связь, какая редко бывает и у кровных родичей. Свадислава двинулась дальше, аккуратно, чтобы не зачерпнуть снег. приминая сугроб жёлтыми Софьяновыми сапожками, отороченными мехом и украшенными жемчугом, а деды двинулись к к рыльцу, чтобы составить компанию боярину воеводе. Кроме них н ы н ч е н е к о м у старший сын князь воевода Артём в своей в о т ч и н е Угличе, Богуслав в дальнем походе, приемный сын Илья гостит у с т е м и д а Большого князя Белозерского, а дочь Дана В т м у т р а к а н е с мужем монахом нельзя сказать, что большой дом князь в о е в о д ы опустел. Что ни день гости, свои и заморские. На подворье тридцать три дружинника и вдвое больше ч е л я д и Да только завтракать хозяин любит с теми, кого почитает ровней. А таких дома четверо: Рёрих, Артак, да и сам воевода. Ну и Сладислава, конечно, хотя она давно уже позавтракала. Ее день начинается затемно. Воевода, к тебе Рамей! Отрок из ближней дружины, беспардонно ввалившийся в горницу, заставил д у х а р е в а о т влечься от письма. А письмо между тем было весьма интересное от сына б о г у с л а в а Проделав далекий трехмесячный путь аж из самого Багдада, послание оказалось в руках боярина только вчера. Булгарский купец доставил. Однако сразу читать его Сергей не стал, вскрыл, убедился, что написано сыном собственноручно, сообщил об этом жене и отложил удовольствие на утро. Пусть Рамей подождет, недовольно проворчал воевода и вернулся к чтению. Письмо было почти сплошь позитивное. б о г у с л а в сумел отыскать в Багдаде нужных людей, установил деловые контакты. Вообще-то предполагалось, что б о г у с л а в не поедет дальше Шимахи. Но выяснилось, что почтенный булгарский лекарь и ученый Юсуф ибн Сулейман направляется именно в Багдад, и там у него, вроде бы, неплохие связи. п о р а з м ы с л и в Богуслав решил, что стоит продолжить путь. И не ошибся: булгарский ученый действительно пользовался в Багдаде известностью. Богуслав арендовал дом, в котором поселился вместе с Юсуфом, и опять не прогадал. О русах в столице халифата тоже знали, торговали уж лет сто не меньше. Но инициатива всегда исходила от арабов, и арабские купцы были не склонны пускать конкурентов в собственный огород. Однако не купцы были главными в Багдаде, даже те из них, кто отважно пускался в столь далекий путь. Уже на третий день после того, как б о г у с л а в поселился в Багдаде, его дом посетили несколько ученых мужей весьма серьезного уровня. Беседовали на арабском, но Богуслав многое понимал, потому что уже успел прилично овладеть и этим языком, равно как и Лучинка. Они очень старались, ведь арабский был базовым научным языком Востока, примерно как латынь на Западе. Само собой, Лучинку к непосредственной беседе не допустили, не те здесь законы. Зато разрешили побыть за занавеской и даже ответить на пару-тройку вопросов. Следующее научное сборище прошло в расширенном составе. Так и повелось. Богуслав готовил угощения, а ученые мужи вкушали яства, потребляли щербет и обменивались мудростью. Распрашивали и Богуслава о жизни и нравах русов и варягов. В Багдаде истории ходили самые экзотические. Еще ученых мужей а посовместительству советников властимущих Весьма интересовал пришедший в упадок х у з а р с к и й хаканат. к о е кто в арабском мире был совсем не прочь прибрать к рукам богатые и выгодно расположенные земли. Впрочем, Богуслав об этом интересе ведал раньше. Еще он понимал, у арабов получится. Отец в свое время объяснил и обосновал: р у с а м весь хаканат не удержать. Хорошо, если удастся сохранить за собой хотя бы треть. По любому Каспий для Руси потерян. Владимир не Святослав. Богуслав на вопросы отвечал охотно и почти честно. В итоге заручился доверием и поддержкой весомых в правительстве людей и получил добро на основании собственного представительства в Багдаде с серьезными таможенными льготами. Само собой не бесплатно. Золотишко занести пришлось изрядно и наличкой и чеками. Но дело сделано. Пока по дворе ь торгового дома Духарев и семья пришлось укомплектовать почти исключительно местным контингентом. б о г у с л а в оставил для надзора парочку своих, больше и не было. Выкупил дом, в котором жил все это время, и отдал часть его в распоряжение Юсуфа ибн Сулеймана. Тот был весьма п р и з н а т е л е н и пообещал присмотреть за тем, чтобы русов не обижали. Авторитет Юсуфа в Багдаде. Весьма приподнялся, когда он вылечил одну из жен халифа от какой-то застарелой болячки. Готовь, батя большой караван, писал сын. Грамоты нужные и подорожные я привезу. В обратный путь б о г у с л а в тоже собирался не п о р о ж н я к о м а с неслабым обозом. Об этом д у х а р е в догадался, прочитав о том, что сын намерен нанять дополнительную охрану из местных. Если у ж самого б о г у с л а в а и одиннадцати дружинников для обороны недостаточно. Значит, т о в а р ы не повезут, не дешевый. Ответ писать смысла не было, да и куда. Сейчас б о г у с л а в и его спутники уже в пути и, скорее всего, уже движутся по берегу Каспийского, вернее, Хвалынского моря. Сергей свернул письмо и уложил в футляр. Молодец, сын. Конечно, б о г у с л а в не с пустыми руками шел. Были деньги, была кое-какая полезная информация о полезных людях в халифате. п о ч е р п н у т а я из библиотеки х у з а р с к о г о хакана Йосипа, д о с т а в ш е й с я Сергею как доля добычи во время захвата Итиля. Тем не менее задача была труднейшая. Переговоры на чужой земле это не мечом рубать. Тут соображать надо. Вот и ладно. А теперь можно и поглядеть, что за Рамей пожаловал на боярское подворье с утра пораньше. Рамей.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 не потому, что Сергей воевода боярин и ближний княжий. Для природного Ромея все русы, хоть боярин, хоть смерт, ь дикие скифы. Не боярину Сергею кланялся Ромей с пафариус Сергию. С пафари й серьезный титул в империи. Титул третьего класса. Если пользоваться аналогиями российской империи, что-то между военным и статским советником. с к у ч е й прав. и даже ежегодным пожалованием от двора, хотя пожалование тфу в сравнении с теми бабками, которые стоил сам титул. Первым его прикупил мышата, ему обошлось дешевле, потому что он и во дворе ц был вхож и весьма полезным считался. Даже с самим с Паракимоменом, премьер-министром Василием, всевластным Константинопольским евнухом, был общение удостоен. п а р а к и м о м и н личной постельной императора, высший из императорских приближенных евнухов. Однако титул спафария по наследству не передается даже сыновьям, в отличие от имущества, которое х о т ь и передается после уплаты соответствующего налога, но уже без добытых прежним владельцем налоговых льгот и прочих привилегий. Так что и с имуществом и немалом сразу возникли бы проблемы, не к у п и с е р г е й титул. Это как в России в бандитские времена. Купил автомобиль не под чину, придут конкретные пацаны и отнимут. Так что пришлось. Зато спафарию Сергию дом на набережной в Константинополе, изрядное поместье на морском побережье, сады, виноградники, оливковые рощи и прочие материальные ценности в самый раз. В поместье Духре старался без нужды не задерживаться. Мраморные колонны, мраморная ванна.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 Во-первых, есть такое слово "родина", во-вторых, здесь в Киеве Сергей величина, воевода Святослава, боярин Ярополка, отец славных сыновей и богач изрядный. Его подворье на горе втрое против соседских. Пожелай, кто худо ему сделать к р о в ь ю умоется, да и не рискнет никто. А что в Византии? Там любой человек, хоть благородный патрикий, хоть доместик схол. по произволу императора в любой момент может оказаться в темнице. Был бы повод. Излишнее на взгляд автократа богатство, к примеру. Схол, командующий армией. Опять т а к и интриги, омерзительные евнухи, унизительные церемониалы, Византия одним словом. Однако сейчас, уважаемый представитель величайшей из империй X века Кирилл Спад. стоял пред воеводой и, судя по роже, явно чего-то хотел. Однако воспитанный человек никогда не станет так сразу говорить о деле. Поэтому сначала Сергей пригласил его к столу, велел подать вина выдержанного б у л г а р с к о г о к вину свежего сыра, орешков на меду. Справился? Не обижают ли р о м е е в в Киеве? Удачна ли торговля? Кирилл отвечал степенно, солидно. И на языке русов, которым владел в совершенстве, сам тоже интересовался здоровьем, семьей, делами. Лишь через полчаса, выкушив пол литра вина, перешел к делу. Господин мой светлейший Сергий, известно ли тебе, что сюда направляется личный посол богопочитаемого автократа р нашего Василия II? Понесся и т р е о в а л он поромейски, то бишь на византийском варианте греческого. Вот ведь сюрприз! И какова же причина этого посольства в столь неурочное время? Задал он встречный вопрос. Время и впрямь выбрано не самое лучшее. Зима. Это для северян мороз друг. Болота замерзают, реки встают. Садись на санки да погоняй. А что, холодно? Так и против холода есть средства. А вот теплолюбивым ромеям добрый морозец ворок лютый. Причина мне неизвестна, уклонился от ответа р а м е й Духарев поглядел на него внимательно. Знает с у ч ё н о к точно знает. Но да и с е р г е й догадывается. Если что и может экстренно понадобиться в а с и л е в с у от Русов, так это сами Русы, бронные и оружные. И почему он ко мне прискакал, а не к князю? То же ясно. Поможет князь, будет посол князю должен.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 Племянником, кстати, убитого ц е м и с х и е м императора Никифора. Императоров, автократов о Византия меняла как м о д н и ц а перчатки. Удачливый полководец Никифор Фока прикончил императора Романа II. Никифора в свою очередь отправил к предкам еще более удачливый полководец Иоанн ц е м и с х и й Нынешний император Василий II никого, собственно, ручно не убивал. Однако можно предположить, что и Анцимисхий тоже умер не от болезни, а от пищевой добавки несовместимой с жизнью. Кто заказчик? Очевидно, тот же внебрачный сын еще одного императора Узурпатора Романа Лакопина, всевластный Прокимомен Василий, которого Цимисхий намеревался отправить в отставку. Сам стать императором Прокимомен не мог явнох, потому что. но неформальную власть удержать сумел. После смерти ц е м и с х и я на вершине оказались сыновья Романа II Василий и его братец Константин, которые х о т ь и числились при Иоанне ц е м и с х и и соправителями, но реальной власти имели шишсмаком. Василий был старшим, поэтому трон и пурпурные сапоги достались именно ему, и он немедленно позаботился о том, чтобы братец Константин оставался вне большой игры. Хорошо хоть не убил. Однако авторитет и военный опыт молодого а в т о к р а т о р а были так себе. Чем воспользовался крупный имперский полководец и доместиксхол Склир, тоже примеривший пурпурную обувку и вознамерившийся прибрать империю к рукам. Чтобы н а д е т ь на звери на мордник, императору с подачей все того же п а р а к и м о м е н а Василия пришлось вернуть к о двору. и оснастить полномочиями другого героя полководца Вардуфоку племянник убитого ц е м и с х и е м н и к и ф о Рафоки все сделал как надо насколько было известно Сергею с к л и р был разбит и смылся кажется в Ассирию а в а р д а ф о к а был отмечен милостью императора и в с я ч е с к и облизом но видимо ненадолго нахрена Василию такой конкурент надо полагать Его опять загнали в провинцию, или хуже того. Впрочем, что тут гадать. И так ясно, что в империи мятеж, а детали выяснятся. Чем же я могу помочь посла н ц у самого Августа? Поинтересовался Сергей. Вестник прибежал, скорбно произнес Рамей: хузарин из тех, кого посольство наняло проводниками в Херсоне. Беда случилась. Выручай, светлейший муж, твоя помощь. Не будет забыто.